Дни, склеенные синдитиконом. Два дня весь дом работал над костюмом. Груды из кромсонного картона и бумаги лежали на столе в бариновой кухне, как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гумиарабиком. Тюбики синдитикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил, распорядительно задрав нос, и с него капали пот и тушь. Папа безуспешно отдирал от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским фразам. Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов, нечаянно сев на обмазанную синтетиконом ленту. Лента прилипла к штанам, мы крепко приклеились друг к другу. Вечером перед маскарадом надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуворшинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня марфушенных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выведен изящным Рондо. Заказное ⁇ Северный полюс. Улица капитана Гатераса, дом с террасой направо. Полярная земская управа. Его превосходительству Северному сиятельству начальнику земскому господину Эмскому. Обратный адрес ⁇ Лондон, Сити. «На углу спросите». Марфушу запечатали в конверт, на голову напялили другой конверт, понятно, во много раз меньший. По углам тоже пестрили марки. На колпаке конверти было написано «Не узнать вам анонима все догадки ваши мимо. И никто вас не уважит, ничего вам не расскажет. Мани, Тони, Зои, Эммы все сегодня будут немы». Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше. «Ты такая красивая, Марфуша!» — сказал ей Оська. «Ты прямо как тетя на картинке, мойте голову пиксофоном! Даже красивше!» Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушина лицо. Почетным почтальоном был избран Витя. В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером. Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический. Не то испанский грант, не то румынский шарманщик.